Глава 13 «Ты что-то притихла?» — сказала я Мэл, пока она помогала мне подняться на крыльцо. Дождь отступал, и ночной ветерок колыхал дверь ширму. Мы до сих пор были по уши в грязи. Ненавижу, когда ты молчишь. По дороге домой я рассказала Мэл о ЦППП, видениях маме и бабушки Не упомянула лишь о растениях. Закончила только тогда, когда мы припарковались». После этого признания я чувствовала себя побитой, как одна из тех кукол, которые всегда поднимаются после удара. Но вся проблема в том, что из-за этих глупых кукол бьют еще сильнее. Когда же закончится этот день? Я чувствовала, как дрожат губы от непролитых слез. «Я жду, когда ты расскажешь мне, что произошло в халупе Каджуна», — сказала Мэл. «У тебя было такое незабываемое выражение лица, типа папочка, я видела что-то за сараем. Может, когда-нибудь расскажу». Прямо сейчас воспоминания были слишком свежи. «Как так получилось, что я последнее узнаю о твоих видениях? Даже женщина, которая породила тебя, узнала раньше. Это причиняет мне боль?» «Я не хотела, чтобы ты смотрела на меня по-другому. Когда мы дошли до двери, я продолжила. Я пойму, если ты больше не захочешь со мной дружить». И она жестом попросила отдать мне рюкзак, забитый размокшими листами. Закатив глаза, Мэлл протянула его мне — и упустить возможность продать твои безумные рисунки на странном искусстве, на этой ярмарке. Ну уж нет, моя безбашенная сумасшедшая шалунья. Она обхватила меня рукой за шею и потянула вниз, чтобы потрепать по грязным волосам. Я стану богатой, так что отдай мне те, что не пропитались каджунским духом. Прекрати. Поразительно, но я была готова вот-вот рассмеяться. Ты уверена, что не хочешь, чтобы я вошла? Спросила Мэл, когда наконец, отпустила меня. «Я справлюсь», — сказала я, — «но, возможно, закачу истерику». «Слушай, кузнечик, завтра мы во всем этом разберемся», — уверила меня подруга. «Но ты не вернешься в тот центр никогда. Если придется, убежим вместе. Поженимся и станем жить на деньги, которые получим от продажи твоих рисунков». этот моя нижняя губа опять задрожала. «Ты всегда была рядом со мной, мирилась с моим дерьмом». Мэлла сердито взглянула на меня. «Ну, ты размазня, Грин, а теперь прекрати нести эту сентиментальную фигню и спроси себя, разве у меня есть выбор? Алло, ты моя лучшая подруга. А сейчас иди в дом, пока я не сорвалась». Мрачно кивнув, я переступила порог и повернулась, чтобы помахать Мел. После этого она уехала, включив айпод на всю катушку и три раза нажав гудок. Когда я вошла на кухню, мама готовила попкорн. «Привет, милая», — она весело поприветствовала меня, обернувшись. «Ты веришь, что, наконец, прошел дождь?» Ее глаза округлились, когда она заметила, как я выгляжу. «Эви, что с тобой произошло?» «Поскользнулась в грязи и упала. Длинная история». «Очень больно». Я пожала плечами, сжимая в руке лямку рюкзака. «Определенно больно». «Слегка растянула лодыжку». «Я достану тебе немного льда и обезболивающего». «Почему мама посмотрела на дверь?» «Потом можешь рассказать мне, что случилось». В то время, как она заворачивала лёд в тряпку, я плюхнулась на стул и потянула к себе рюкзак с рисунками. «Да ерунда это, мам!» Пока я размышляла, как объяснить маме, что случилось, поднялся ветер и залетел в дом сквозь дверь ширму. Хоть недавно прошёл дождь, он казался горячим, словно к моей щеке прижали шарф, который только что достали из сушилки. Когда ещё один более сильный порыв залетел в дом, мама нахмурилась. «Давай быстренько поговорим, что там говорят о погоде». Она взяла пульт и включила стоявший на кухне телевизор. На экране показывали сразу троих изможденных репортеров, пытавшихся перекричать друг друга. Одним из них был парень, который когда-то с невозмутимым видом находился в эпицентре урагана Катрина. Так почему теперь он так сильно вспотел? В восточных штатах наблюдаются странное погодное явление. Посмотрите, что творится за моей спиной. Просто посмотрите на эти огни. Люди, мне кажется, или солнце восходит. Второй репортер выглядел так, будто не моргал целую неделю. «Температура поднимается, пожары на северо-востоке, не стоит паниковать». Только его голос явно располагал к обратному. «Уровень радиации растет, сообщают о северном сиянии на юге, в Бразилии». У третьего парня дорожала рука, удерживающая микрофон. «Мы потеряли контакт с нашими отделениями в Лондоне, Москве и Гонконге, отовсюду приходят сообщения о подобных аномалиях». Он прижал палец к наушнику. «Что такое Нью-Йорк, Вашингтон?» — почти выкрикнул он. «У меня семья в Вашингтоне». И тут изображения стали отключаться одно за другим. Щелк-щелк-щелк. «Мама!» — прошептала я. «Что происходит? Почему ты так побледнела?» Она смотрела мне за спину, ее пальцы вдруг ослабли, и кубики льда посыпались на пол. Я подскочила, но тут же почувствовала острую боль в лодыжке. Мне было очень страшно оборачиваться и еще страшнее оставаться в неведении. Наконец я посмотрела на что был направлен мамин взгляд. На чистом ночном небе мерцали огни. Малиновые и фиолетовые, как гирлянды на Мардегра. Именно их я и видела во время первого визита Мэтью в Северное Сияние в лузиане Оно завораживало. Пока мы с мамой подкрадывались к двери, горячий ветер усилился и начал завывать и тревожить колокольчики по всей ферме. В амбаре заржали лошади, и я слышала, как они колотили копытами по стойлам, проламывая дерево, Они казались испуганными. «Вы только взгляните на эти ослепительные огни!» Я могла бы смотреть на них вечно. На востоке уже зашелестел тростник, на него выскакивали звери, которые пытались спастись енота, опоссума, нутрия, даже олени. Из канав повлезало столько змей, что двор словно засветился и покрылся рябью. Появилось полчища крыс. Птицы заполонили небо, они врезались друг в друга, пикировали на землю, их перья разлетались по ветру. Но огни такие изумительные, что мне хотелось заплакать от удовольствия. И все же мне казалось, что я не должна на них смотреть. Разве не о них предупредил Мэтьё? В этот момент заскрепили огромные дубы Хэвена, отвлекая меня. Мама даже не заметила, как они приблизились к дому и сплели свои промокшие от дождя ветви вокруг нас. Они возвели купол из зеленых листьев над домом, будто собираясь укрыть его. Мой тростник казался ошеломленным, но даже при таком ветре не прогибался. Как будто был потрясен происходящим. «Они знают, что грядет, знают, почему я должна...» «Не смотри на огни!» «Мам, а не смотри на небо!» Я оттолкнул ее от двери. Она моргнула и потерла глаза, словно выходя из транса. «Эве, что это за шум?» В ночи какой-то рев, самый громкий, самый ужасный звук, какой я могла себе представить — Но мама оставалась спокойной. «Мы не будем паниковать, просто запремся в подвале. На это уйдет от силы полминуты, поняла?» а «Апокалипсис. Он настал сейчас, и Мэл была где-то там одна. Я должна позвонить Мэл. Я не вовремя вспомнила о том, что телефона не было. Если поеду через поля, то смогу догнать ее». Мама сжала мою ладонь и потащила колесницу в подвал. «Я не пойду туда без Мэл, я должна догнать ее». Я рванула к входной двери, намереваясь отправиться за подругой, но мама с невероятной силой удерживала мою руку. «Сейчас же иди в подвал!» — она попыталась перекричать рев. «Мы не можем рисковать!» — она потянула меня к себе. Небо становилось все крупнее и светлее, и горячее. «Нет, нет, нет, я пыталась вырваться, она умрет, она умрет, ты это знаешь, я видела это!» «Вы обе умрете, если ты отправишься за ней!» Я завертелась, но так и не смогла высвободиться из ее рук, из ее хватки. Она потащила меня к подвалу, а я беспомощно тянула руки к входной двери и всхлипывала, извивалась, как безумная, но так и не смогла побороть ее. Даже когда вцепилась в дверной проем, она дернула меня и заставила оторваться от косяка. «Нет, мам, пожалуйста, отпусти меня к Мэл!» А затем была вспышка. В огня, из-за которого земля задрожала, и мои барабанные перепонки лопнули. Спустя мгновение силой взрыва... Нас сбросило с лестницы. Дверь за нами захлопнулась.